Декарт в XVII веке поделил мир на царство духа и мысли, царство материи и вещей. Материальный мир, включая минералы, растения, животных и людей, состоит сплошь из машин, управляемых абсолютными законами причины и следствия. Не может быть никакого взаимодействия между вольным абстрактным миром чистой мысли и плотным, ограниченным миром материи. Эти две совершенно разные субстанции. Идеализм сознания — это фундаментальная реальность. Всё есть проявление сознания. Живое, текучее, постоянно обновляющееся сознание проявляет себя через континуум уровней или слов от наиболее тонкой абстрактной сферы чистой сознательной мысли через более вещественные уровни — Волновые квантовые функции и частицы, фотоны, атомы, молекулы, клетки и так далее до плотной материи. В этом континууме все взаимосвязано и взаимозависимо. Все это один и тот же материал, проявляющийся через различные частоты уровни вибраций или плотности. В первой и второй моделях сознание либо не обладает собственным независимым существованием, либо категорически лишено возможности взаимодействовать с материальным миром. В третьей модели проблема взаимодействия между сознанием и телом устранена, они связаны изначально и навсегда». Фактически они представляют собой два аспекта одной и той же вещи. Хотя многие считают этот взгляд крайностью, он не просто полностью согласуется с идеями буддизма, индийской ведической традиции, а также мистическими течениями в христианстве, иудаизме и исламе, но также поддерживается многими физиками, которых мы упоминали выше. И еще сознание вполне может быть, нейтральным манизмом математика и физика Бертрана Рассела, всеобщей базовой сущностью, из которой рождаются как умственные, так и физические качества. Но при помощи каких механизмов сознание выходит из состояния чистой абстракции, превращается в мысли, эмоции и чувства и проявляется в электрической или химической активности мозга? Мы расскажем о паре теорий – призванных объяснить это. Предупреждение. Эти взгляды не получили признания большинства ученых. Дальнейшее чтение может привести к реструктуризации мозга. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим Высшим Я относительно правильности данных идей. Уилл. Не утихают споры о микроскопических квантовых эффектах и о том, проявляются ли они, в нашем большом макроскопическом мире. В связи с этим возникают вопросы об отношении между разумом и материей, и эти вопросы, несомненно, нужно обдумывать и обсуждать. Но если мы полагаем, что квантовые эффекты как-то влияют на макроскопический мир, то эти влияния следует искать прежде всего в самой сложной из известных нам физических структур в человеческом мозге, считает Уилл. Квантовый мозг, как его понимает Стюарт Хамров. «Каким образом живая материя вырабатывает субъективные мысли, чувства и эмоции?» спрашивает Хамров, заслуженный профессор кафедры анестезиологии и психологии, а также директор Центра исследования сознания при Университете Аризоны. Как наш мозг может создавать феноменальный опыт, запах жасмина, цвет розы? радость любви, конец цитаты подобные вопросы занимают поэтов и философов уже сотни лет. Однако, как отмечает Хамеров, цитата большую часть XX века исследованиям сознания пренебрегали, поскольку в психологии преобладали бихевиористы. Зачем исследовать то, что невозможно измерить? Сознание стало ругательным словом в научных кругах. ученые находились в плену у доминирующей научной парадигмы. Они занимались исследованием павловских рефлексов и других количественно измеримых параметров». Конец цитаты. Интерес к сознанию пробудился в 1970-е годы. Дело не только в том, что очень много людей, особенно поколение шестидесятников, Активно занимались трансформацией сознания при помощи медитации, различных терапевтических практик и химических препаратов. С развитием компьютерной техники началась интенсивная работа над созданием искусственного интеллекта, а также появилась возможность быстро анализировать данные приборов, регистрирующих электрическую активность мозга, электроэнцефалографов и тому подобное.